Еще раз и тысячу раз. Наш ребенок вчера умер, ты никогда не знал его. Никогда. Даже в мимолетной случайной встрече твой взгляд не скользнул по маленькому цветущему созданию, рожденному тобой. Я долго скрывалась от тебя. Теперь, когда у меня был ребенок, я, кажется, даже любила тебя более спокойной любовью. По крайней мере, она уже не причиняла мне нестерпимых страданий. Я не хотела делить себя между тобой и сыном.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 Повторилась вся твоя живость, твое стремительное, пылковое воображение. Он мог часами самозабвенно играть с чем-нибудь, как ты играешь с жизнью, а потом подолгу просиживать сосредоточенных моря брови над своими книжками. Он все больше становился тобой. В нем начала уже явственно проступать присущая тебе двойственность, смесь серьезности и легкомыслия. И чем больше он становился похож на тебя, тем сильнее я любила его».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 Однажды в палате родильного приюта я прикоснулась к ужасам нищеты. Я знала, что бедного всегда топчет, унижает, что в этом мире он всегда жертва. Я ни за что на свете не хотела, чтобы твое дитя, твое светлое чудное дитя, выросло на дне среди голодьбы, среди дикости и пошлости улицы, в замученном воздухе за дворок. Я не хотела, чтобы его нежные губы произносили грубые слова, чтобы его белого тельца касалось жесткая,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 И я больше не могла видеть твое лицо, но я слышала рядом с тобой твое дыхание, как тогда в ту ночь, а на бархатном барьере, разделявшем наши ложи, покоилась твоя рука, твоя тонкая нежная рука. И мною овладело неодолимое желание наклониться и смиренно поцеловать эту чужую, столь любимую руку, когда-то ласкавшую меня. Взволнованная звуками музыками я едва удерживалась,